воду, соки, через соску из бутылочки. Сосание груди относительно тяжелая работа, и если малыш почувствует, что легче сосать через соску, то может отказаться от груди, поэтому всякая жидкость и пища младенцу при грудном вскармливании должна даваться с ложечки. Первая ложка ребенка в некоторых семьях вызывает много хлопот. В старину существовал обычай дарить маленькому ребенку серебряную ложку на зубок. Это не было лишено некоторого смысла, поскольку серебро обладает свойством задерживать развитие микробов. Но бактериостатическая сила серебра незначительна, и при соблюдении гигиенических правил ухода за младенцем серебряная ложка не имеет никаких преимуществ перед ложками из нержавеющей стали и алюминия, Ложку, как и всякую посуду ребенка, нужно ежедневно кипятить. При грудном вскармливании в этот период ребенка кормят 6 раз в сутки через 3,5 часа, ночной перерыв 6,5 часов. Иным становится с 4 месяца жизни режим питания при искусственном вскармливании. Малыша начинают кормить 5 раз в сутки через 4 часа, восьмичасовым ночным перерывом. Такого режима кормления придерживается, пока ребенку не исполнится годик. Количество пищи, туза, возрастает. На каждое кормление в среднем ее должно приходиться 200 граммов, граненый стакан. В этом возрасте ребенок уже вскармливается цельным подслащенным кефиром, неразведенным сладким молоком, приготовленным на молочной кухне, молочными смесями «малыш» или «деталакт». Значение последних особенно возрастает при отсутствии молочных кухонь, в пути, на даче и так далее. При искусственном вскармливании с середины четвертого месяца жизни в третье кормление включается и овощное пюре, начиная с нескольких ложечек и постепенно доводит до 150 граммов. В пюре добавляют пол яичного желтка, 10 граммов 1 чайную ложку творога и 3 грамма 1 чайную ложку растительного масла. Получается вкусное, питательное, кашицеобразное блюдо. Обращаем внимание, что с этого возраста ребенок всегда должен получать растительное масло, которое удобнее добавлять в овощные блюда. А на десерт скобленное или тертое на неокисляющей тёрке. яблоко. Продолжающийся бурный рост организма ребенка требует большего количества строительных материалов, в первую очередь белка. Поэтому в настоящее время с момента введения прикорма считается целесообразным вводить в рацион питания творог. Его добавляют в кашу или овощное пюре. Следите за чистотой творога. Дважды протирайте его через сито. А еще лучше пользоваться творогом, приготовленным на молочной кухне. Это особый кефирный творог с низкой кислотностью, в котором отсутствуют болезнетворные микроорганизмы. Грудным детям нельзя давать творог, приобретенный на рынке и даже в магазине. Остальные четыре кормления в этом возрасте жидкие – это смеси малыш или деталакт, кефир или молоко с сахаром. Ко второму и четвертому кормлению прибавляют по 25 граммов соков. Нельзя забывать, что ребенок, особенно искусственно вскармливаемый, нуждается в питье. Если у него сухие губки, он тянется к бутылке, следует предложить ему несколько ложечек кипяченой воды. ПЯТЫЙ МЕСЯЦ ЖИЗНИ На пятом месяце жизни продолжается совершенствование двигательных умений малыша. Он уже поднимает не только голову, но и туловище, опираясь на ладони вытянутых рук, свободно поворачивается со спины на живот, садится, если ему немного помочь, при поддержке за туловище ровно и устойчиво стоит, переступает ножками. Быстрыми темпами идет психологическое развитие. Отношение ребенка к взрослому меняется с каждым месяцем. Если трех-четырехмесячный малыш на ласковый разговор любого человека отвечает улыбкой, комплексом оживления, то в 5-6 месяцев он сначала рассматривает обращающегося к нему человека и только затем улыбнется, если тот ему знаком и приятен, а если не знаком, то наоборот.